И поднесла запечавшую новорожденную ротиком к груди ильтары, как принцесса еще затуманинным от боли сознанием поняла: все, конец. С трудом поднявшиеся руки оттолкнули ребенка.、У、уходи! Еле-еле выдавила из себя Сауя. Уноси ее. И сама уходи. Никто не должен видеть.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 а потом боль внезапно стихла, а вместе с ней исчез видимый и слышимый мир вокруг, осталось осознание. Запахов принцесса не чувствовала тоже, зато очень четкие стали мысли окружающих живых существ, от самого гарделина до крысы в подвалах. Благодаря им этим мыслям Эльтара почти могла видеть, то есть воспринимать то, что видит в данный момент другой.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 «А то ты не понимаешь. Ты уродлива, и теперь никого не волнует, что у тебя внутри. И если бы не было так, никто не уходил бы вниз у нас в Эльфране». Это захлёстывающее её отвращение жгло точно расплавленный свинец. И оно погнало Саою прочь, прочь из снежного замка, вниз по бесчисленным ступеням, мимо бросившегося на утёк скелета. И он, бедняга, испугался. И, наконец, она оказалась за воротами. Ей никто не препятствовал, как никто и не пытался задержать. Мокрую кожу обжег порыв северного ветра, и Эльтара съежилась от холода. Ползти по колючей земле оказалась пыткой, с принцессы словно живьем сдирали плоть. И все же она не останавливалась. Уход вниз оставил ей память, душу и сознание прежней Эльтары, однако наделил и новыми силами. Так теперь она точно знала дорогу в Эльфранк. Длинную и долгую дорогу, окольную и тяжелую, через чащи и буреломы лесного предела, но и нового пути не было. Ей нельзя было идти на юг, там уж необитатели мигом отправят отвратительное, покрытое слезью чудовище на очистительный костер во славу новых богов. Горжелин, снежный замок, ее собственное дитя, все осталось в прошлом. А ей теперь лишь черная неизбывная тоска, да одно последнее желание, еще дающее силы жить, добраться до Эльфрана, а там, там хоть в безну, если приговор будет все еще действовать. Дни сменились неделями, неделями месяцами, а она упорно ползла и ползла на запад, не нуждаясь ни в еде, ни в питье, тело ее само всасывало поверхностью все потребное.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 Я давно уже научился отслеживать все перемещения ордынских тварей, знал тени скудного сознания каждого из них. Однако на сей раз оказался просто сбит с толку. С востока надвигалось что-то совершенно небывалое. Я, губитель, терялся в догадках. Да, это был он, он, он, дорожное имя Элстон из дома рожденных волной. Ужасно хотелось расплакаться.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 И вновь она остановила себя. Узнать? А зачем? Что изменит для нее это знание? Возврата к прошлому все равно нет. Ей никогда не стать прежней илтарой. Что увидит Элстон? Отвратительную скользкую тушу? Так зачем ей знать, что случилось с ним? Раз он не считал нужным известить ее, что жив, значит на это имели светские причины, и ей совсем не обязательно знать, почему он так поступил. Принцесса смутно догадывалась, что из-за этого проистекут только еще большее страдание. Лучше уж так, пусть и он ни о чем не узнает, пусть для него она тоже останется гордой эльфранской саойи, а ей довольная того, что он жив. Когда-нибудь потом она сумеет выяснить в деталях все случившееся, но это потом, когда утихнет боль и она сумеет привыкнуть к своему новому чудовищному облику и новой постылой жизни. когда сумеет добраться до своей мамы. Эльтара миновала Хутар Нивина, благополучно избежав встреч тварями орды, она доковыляла до тихой лесной речки и с безмолвным вздохом облегчения погрузила истерзанное ползанием тело в прохладные воды. Речушка донесла ее до притока Эгера. Вскоре Сауя уже плыла на юг по великой реке, в свой черед она достигла водопадов Эгера. Здесь, в глубоких подводных пещерах, пролегал еще один путь в Эльфран, тоже, разумеется, защищенный от проникновения незваных гостей. Толстые железные решетки, искусно замаскированные под перечудливо переплетшиеся каменные выросты, надежно охраняли подводную тропу от неразумных тварей, а тех же, кто имел разум, дорогу защищали могучие чары. На мгновение Эльтары овладел жгучий соблазн, Не произносить пароля, пусть убийственный ответ придет как можно скорее, потому что у нее самой нет сил прервать постыдное земное бытие, и она промолчала. Когда до внутреннего слуха донесся тонкий звон далекой струны, первое предупреждение в плывшему в запретные воды, не ответила на вызов и когда тонкий звон сменился недобрым басовитым гудением, однако грозный рик, последний сигнал, привел ее в чувство. С лихорадочной поспешностью она сотворила заклятие прохода. Рык тотчас утих. Длинными извилистыми подземными реками плыла она в полной темноте, не нуждаясь в воздухе, все дальше и дальше глубоко под корнями тайных гор, и наконец в течение выбросило ее в воды обширного внутреннего моря Эльфрана. Мама, мама, отзовись! Это же я, я, ты слышишь меня?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 Видение Эльтары, дети мрака Она скользила по самому краю бездны забытия, боли не было, правда тело своего принцессы не ощущала тоже. Она словно бы плавала в густой чернильной темноте, не видя собственной руки, гадая, куда же все делось, где она. Быть может, она уже перешагнула порог телесной смерти, почти неведомой обитателем Эльфрана.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 И не глуховатая, всеобъемлющая, грубовато ласковая сила демагог органа соборного духа мира. Но нечто первобытное, древнее, совершенно чуждое всему, что Эльта раз знала или о чем хотя бы догадывалась, она была бессильна описать то, что ощущала. Для этого не находилось ни слов, ни понятий.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 Здесь и такая Савоя не боялась уже никого и ничего. Клубы тьмы ползли, текли, свиваясь чудовищные узлы и петли, а потом в самой их густоте внезапно вспыхнули два алых огня. Это был словно удар в лицо на отмашь, в грудь, как будто уперся тупой, медленно вращающийся бураф. Багровые эти огни были не просто огнями, нет, в них угадывались страшные провалы, словно каждое око на самом деле было огнистым жерлом горы, ведущим в неведомое пламенное преисподнее. И все, больше ничего, ни тело, ни лика, одни лишь алые клинки сверлили тьму. Никто не сумел бы описать обладателя этих очей на языке людей, эльфов или даже древних богов.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 негромкий и холодный, тотчас же принявшисься переводить. Впрочем, речь его большей частью состояла из образов, а не из слов. О какой-то изначальной древней преддревней вражде говорил восседавший о том, что причинил обитателям верхних миров немало именуемого ныне злом. Слишком глубоко вы посеяны мною семена гнева и ярости и ненависти, гремело в душе волшебницы.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 Или счаще уже поваленные вытаскивать. А Саатия на хуторе Аргнеста не вспоминали, но、ну, была такая, была да и сгинула. Арталяк вон выделяться все ж хочет. Аргнест вроде бы и против, да ему тоже не сладко. Уж больно круто его средний сделался. Так дело и затянулось. Двалин вновь во все развернулся в кузнице, обарывал тоску работой. Ярина ведунья по соседним хуторам прославилась несравненной травницей, повитухой и докой по любым женским болезням. Словно там в Галине только тому и училась. Молодки приняли ее в свой круг и слушали с раскрытыми ртами, когда девчонка их куда моложе вдруг начинала рассказывать такие вещи про мужиков, что краснели даже стены. И нынеш молодицы попытались воспроизвести услышанное в постелях с дружками. И на утро прибегали с выпученными глазами, благодаря Ярину за совет. Та лишь горько усмехалась. Тихо, мирно и благосносно, но плавное течение жизни не могло обмануть ни Ярину, ни гнома. Они почти не разговаривали. Дварин ожесточенно бил тяжелым молотом по раскаленным железякам в кузне, Ярина ушла в целительство. Но встречаясь, они находили друг друга глазами, в которых застыло понимание. А ведь уже скоро, скоро!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 Дождался ответного «Ты лиса, не заперта у меня» и вошел. Возле окна сидела Ярина. Ловкие пальцы девушки перебирали заготовленные летом травы, собирая их в пучки и связки. «Ли!» Ярина повернулась к двери и обмерла. Задохнулась, подавилась невырвавшимся криком, зажав рот ладошкой. Пришелец аккуратно притворил за собой дверь и прошел к окну.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 «Рана, знаешь ли, очень странная. Гноиться не проходит. Целители говорили, руку отрезать надо. А куда ж мне без правой руки? На тебя вся надежда». И хотя они его тон, ни облик никак не говорили о том, что перед Ириной отчаявшийся больной, преодолевший, быть может, десятки лик, девушка поверила, потому что очень хотела поверить. «Дай я взгляну». Рана и впрямь оказалась страшной, громадная, огнояющаяся, глубокая. Она тянулась от плеча до локтя, мало не доходя до кости. И вер, к шее уже показалась гибельная краснота. Резать нужно было немедленно. И все же я попытаюсь, хотя. Вот это попробуй. Рагнвальд извлек из-за пазухи недавно сорванную зеленую веточку. Самую обычную веточку, но и Арина отчего-то при виде ее вздрогнула. «Постой, отварами промыть!» «Промывали уже!» – глядя ей прямо в глаза, ответил Рагнвальд. «Ты заклятие свое наложи, как умеешь!» Ярина взяла веточку, задумчиво повертела в тонких пальцах, почувствовала, будто зеленые лепестки ожили и потянулись к ней, словно узнавая. Она взглянула на рану и сморщила лоб, приготовившись составлять заклятие. Погоди, шепот Рагнвальда казалось лился прямо ей в душу. Забудь об этом. Не словами чаруй, душой, душой я ли, Ярина? Этот голос проникал в самую глупью памяти, заставляя репетировать все существо. Ему невозможно было не подчиниться, и губы Ярины, помимо воли, начали произносить диковинные, небывалые слова на странном языке. А руки осторожно провели зеленой веточкой по страшной ране Рагнвальда. Мужчина напротив Ярины сжал зубы, при виде стремглав затягивающейся раны, прошептав.